Или мне выпал козырный туз, — выпрошал кого-то невидимого, но всемогущего, Войтовски. Как отличить одного от другого? Он услышал, как герцогиня открывает дверь своими ключами и поспешил навстречу. Сердце учащенно забилось, к горлу подступил комок. «Сейчас я все скажу ей», — подумал, замирая от суеверного страха Леонард. «Я посмотрю ей в глаза и прочитаю в них свой приговор — казнь или помилование».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 Всеслав остановился у дома с круглой, крытой тесом беседкой во дворе. Из будки, загремев цепью, выбрался и лениво залаял косматый пес. Труба на крыше дома дымилась, значит, хозяева на месте. Этот адрес сыщик дал Хромов. Он посоветовал не ехать к молодым Драгинам в Рыбное. Ну, все, что Настя знала про Яну, она рассказала. Лучше наведаться к ее матери Федотье в девичестве Ракитниковой.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 Говорить мудро и красноречиво, предрекать будущее и иметь кошельки, полные золота, в магазине «Азор» вас ожидает желаемое. Чего же, черт побери, может хотеть тот, кто обладает перечисленными способностями, — подумал сыще. О ком идет речь? Переноситься, куда вам вздумается? Ну, значит, египетских жрецов точно нельзя отбрасывать, как потенциальных подозреваемых.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 Многие люди заказы делали, и народные артисты, и жены начальников, и священнослужители. Да что говорить, прошли те времена, — вздохнула Федотья. Мама церковное покрывала для монастырей делала, плащаницы. Ее вышивки даже в музее есть. По нашей женской линии искусство рукоделия передавалось из поколения в поколение. От самих золотошвеек из мастерских боярни Ефросиньи Старицкой.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 Помогать ухаживать за больной. А когда Яна приехала, то вызвалась посидеть пора ночей с бабулей. Я хоть отоспаться смогла. Она помоложе, покрепче. Ночью старушку развлекала разговорами. А днем бродила по берегу Волги, по старым местам, где в детстве играла. Будто прощалась. И с тех пор я о ней ничего не слышала. Бедная, рано с жизнью рассталась. Кто бы мог подумать? Убили. А Яна дружила с Настей.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 Еще и выдумщица великая сказки любила. Знала их бессчетно, многие сама сочиняла. На старости только, прости господи, из ума выживать стала маленько. Перепутала сказки с былью. Никто уж ее слушать не желал, так она душу отвела напоследок с Яной. Наговорилась досыта. — А в Старице или в Рыбном у Яны были какие-нибудь знакомые, друзья? — спросил Смирнов. Женщина подумала, развела руками. — Нет.